Традиционное блюдо коренных жителей Чукотки – емрат, кора молодых побегов полярной ивы. Как пишет Миллер, для емрата кору отбивают молотком от стержня ветки, мелко крошат вместе с мороженой оленьей печенью или кровью. Блюдо сладковато и приятно на вкус. У эскимосов популярны мелко нарубленное тюленье мясо, с заквашенными листьями полярной ивы и смесь кислых трав с жиром. Травы заквашиваются в сосуде, затем смешиваются с тюленьем жиром и замораживаются. Примечание Миллер, страница 269. -я. Сайт Музейного центра наследия Чукотки. http, двоеточие двойной слэш, чукотка-музеум.ru/чукотка/этнос. Конец примечания. Безусловной частью рациона первобытного человека были дикие бобовые и зерновые. Именно не стали основой земледелия, но так как дикие бобовые и зерновые были практически полностью вытеснены аналогичными домашними культурами, Найти следы их употребления в более поздние эпохи достаточно трудно. Раскопки, проведенные в пещере Франхти, Греция-Пелопоннес, свидетельствуют о том, что 10 тысяч лет назад ее обитатели, охотники на дикого быка и благородного оленя, собирали дикорастущие бобовые, чечевицу и вику, вид дикого горошка а немного позже они начали собирать дикие злаки, ячмень, овес. Примечание. История Европы. Страница 62. Конец примечания. Высказывается предположение, что жители пещеры, которых можно считать первыми земледельцами Европы, начали выращивать бобовые раньше злаковых. Питание дикими растениями, и вообще только растительной пищей, считалось на заре человеческой цивилизации признаком бедности. Афиней цитирует Алексида, поэта IV-III веков до нашей эры. «Мы все восковою бледностью покрылись уже от голода, вся наша еда состоит из бобов, люпина и зелени». Есть репа, вика и желуди есть вика горошек и бульба-лук, цикады, дикая груша, горох. Примечание. Афиней. Книги 1-8. Страница 78. Конец примечания. Отметим, что зерновые и бобовые употреблялись прежде всего в южных регионах Евразии тогда как коренные народы Сибири склонности ни к собирательству диких растений, ни к выращиванию культурных не проявляли. Тут можно было бы сослаться на климатические условия, не позволявшие выращивать зерно. Однако многие сибирские земли были успешно засеяны зерновыми в XIX веке, когда туда пришли русские поселенцы. Следовательно, причина не в климате. Славянские же народы сбором диких трав и злаков не пренебрегали. Сбор трав у них носил еще и ритуальный характер, да и блюда из трав были любимы деревенскими жителями, поскольку вносили разнообразие в привычный рацион. Так белорусы весной готовили блюдо лапений. Состояло оно из различных трав, среди которых были крапива, сныть, борщевик, называемый борщ, лебеда, щавель, осот. Примечание. Этнографический сборник Ирго, номер 3, Санкт-Петербург, 1858 год, страница 139, конец примечания. Интересно, что еще в XIX веке готовили это блюдо старым, практически первобытным способом клали собранную растительность в деревянные или берестяные сосуды, заливали водой и бросали туда раскаленные на углях камни. На русском севере сбор диких трав часто был частью традиционного праздника, как, например, сбор дикого лука в Вятской и Вологодской губерниях. Ели его сырым, реже вареным. Сбор диких трав в начале Петровского поста сопровождался молодежными гуляниями. Среди популярных у восточных славян еще в недавнем прошлом диких растений надо упомянуть щевель кислые листья которого ели сырыми, так называемую заячью капусту и дикую спаржу, которая, как писал Зеленин, иногда всю весну кормит целые семьи бедняков, не имеющих хлеба. Это растение едят и сырым, и вареным. Примечание. Зеленин. Восточнославянская этнография. Страница 150. Конец примечания. В некоторых районах северо-запада России, Польши, Венгрии, Германии ели дикорастущий злак манник. Из его зерен делали крупу, которую называли «прусской» или «польской манной». Из нее получалась каша сильно разбухающая, приятная на вкус и питательная. Примечание. Верзилин. Страница 50. -я. Конец примечания. Из всего вышеупомянутого, два растения, относящиеся к семейству аморелисовых, были спутниками людей с древнейших времен, по крайней мере последние пять тысяч лет повсеместно по всему Евразийскому континенту и северу Африки, вне зависимости от климатических условий, сначала в диком виде, потом выращенные на огороде. Это лук и чеснок. Оба семейства луковичных, их выделяли особо, приписывали им различные чудесные качества. У них важнейшая роль в мифологических построениях, Хотя вообще растения, потребляемые, как предполагается, человеком до земледельческого периода, очень редко становились предметами магических действий. Чеснок и лук случалось путали и даже принимали за одно растение. В разных вариантах одних и тех же древних текстов речь может идти как о чесноке, так и о репчатом, именно репчатом, луке. Лук-порей, лук-шалот – это более позднее достижение цивилизации. И по этой причине ни в мифах, ни в манускриптах о них нет ни слова. Чеснок и лук, в первую очередь чеснок – те немногие растения, которые удостоились чести быть объектом религиозного почитания и частью жертвоприношения. В гробницах относящихся к третьему тысячелетию до нашей эры, находят не только изображения чеснока и лука на стенах, но и очень реалистичные глиняные модели чеснока. Египтяне широко использовали чеснок и лук в похоронном обряде. При подготовке тела к захоронению высушенные головки чеснока и лука клали на глаза Уши, ноги, грудь и низ живота. Кстати, высохшие головки чеснока найдены и среди сокровищ усыпальницы Тутанхамона. Римский поэт первого века нашей эры Ювенал иронизировал по поводу столь пристрастного отношения египтян к Аморилисовым. «Лук и порей там нельзя сквернять, укусивши зубами». Что за святые народы, в садах у которых водятся этакие божества? Об этом же, правда, несколько иным образом, говорит и византийский летописец Георгий Амартол. В своей хронике, составленной в IX веке, перечисляя языческие верования разных народов древности, он осуждает египтян в большей степени, чем других По сравнению с другими народами, идолобеснование приумножилось у них до такой степени, что они не только валам и козлам и псам и обезьянам служили, но и чеснок и лук и много всякой другой обычной зелени богами называли и поклонялись им по великой нечестивости. Примечание. Временник Георгия Монаха. Хроника Георгия Амартола. Москва. 2000 год, страница 66, конец примечания. Известно почитание чеснока и на Руси. В слове некоего христолюбца и ревнителя по правой вере, которое исследователи относят к XI веку, автор разоблачает языческие обычаи своих современников, которые знак почитания своих богов вкладывали в чаши чеснок, и честновиток Богом же его творят, и егда будет у кого пир, особенно на свадьбах, тогда же кладут в ведра и в чаши, и пьют, веселяся о своих идолах. Примечание. Буслаев. Историческая христоматия церковнославянского и древнерусского языков. Москва. 1961 год. Страницы 519 -я. 524. -е. Конец примечания. Издавна чеснок считали символом плодородия и поэтому широко использовали в свадебных обрядах древности. Словене же на свадьбах вкладываюче срамоту и чесновиток в ведра пьют. Под срамотой, по мнению Рыбакова, подразумевались небольшие фаллические идолы, изготовленные из дерева. Сохранял чеснок свое значение во время свадеб и в позднее время. Так в XIX веке, обрежая невесту к свадьбе на Русском Севере, ей на грудь вешали воскресную молитву «Да воскреснет Бог», написанную на бумажке и свернутую «Чеснок и купорос зашивали в тряпочку». Примечание. «Рыбаков». Язычество древней Руси, страница 234, русский север, Москва, 2002 год, страница 539, конец примечания. Традиция жертвоприношений и почитания лука и чеснока сохранялась долгое время и у других славянских народов, о чем пишет Афанасьев. Так в Болгарии на Юрьев день Каждый домохозяин берет своего барашка, идет домой и жарит на вертеле, а потом приносит его вместе с хлебом, называемым боговица, чесноком, луком и кислым молоком на гору Святого Георгия. Схожий обычай был распространен еще в XIX веке в Сербии, Боснии и Герцеговине. В России же, на первого Спаса, в селах, Деды светили и морковь, и чеснок, и пашаницы. Примечание. Фурсово. Календарные обряды. Часть вторая. Обычаи и обряды летне-осеннего периода. Новосибирск. 2003 год. Страница 267. Конец примечания. То есть чеснок вполне законно освящался церковью. Ну и как не вспомнить знаменитый русский остров Буян, который вот уже несколько десятилетий исследователи русской старины пытаются отождествить с реальными географическими объектами. Здесь растет священный дуб, мировое дерево, на котором спрятано сердце Кащея. Тут же находится белгорюч священный камень Аллатырь, всем камням отец, наделенный волшебными свойствами, Из-под Аллатыря по всему миру растекаются целебные реки. На острове также находится мировой трон, сидит девица, исцеляющая раны, живет мудрая змея Гарафена, загадывающая загадки, и волшебная птица Гагана с железным клювом и медными когтями, дающая птичье молоко. И вот в этом собрании удивительных чудес Нашлось место и чесноку. На море, на океане, на острове, на буяние стоит бык печеный. Заду чеснок толченый. С одного боку торешь, а с другого макай доешь. Бык — священное животное. Чеснок — священное растение. Вместе они символизируют и всемирную жертву, и мировую пищу. Важная роль чеснока — Это оберег. Испокон веков во многих землях чеснок считался одним из самых действенных способов для борьбы со всякого рода нечистью. Эта его функция сначала была охранительной вообще, но затем приобрела специализацию, согласно которой она противопоставляется исключительно мистическим силам. В Древней Греции чеснок считался важной составляющей культа богиней Гекаты. В Новолуние древние греки устраивали чесночные, так называемые, пирушки в честь Гекаты, царицы подземного мира, мрака ночных видений и чародейства. Она была также богиней ведьм, ядовитых растений и многих других колдовских атрибутов. Жертвоприношения ей оставляли на перекрестках дорог. А о связи чеснока с перекрестками дорог упоминает древнегреческий натуралист Теофраст в своем трактате «Характеры». Говоря о человеке, подверженном суевериям, если заметит человека из тех, что стоят на перекрестке, увенчанного венком и чеснока, то возвращается домой и, омывшись в ног до головы, велит затем позвать жриц, чтобы получить очищение. Примечание. Феофраст. Характеры. Ленинград, 1974 год. Страница 24. Конец примечания.